Так вот. Напяливши красное это платье, умудрился я нарядить в желтую решу молодого красавца попав в Лудонье. Он забрался было в женский монастырь, как волк в овчарню. Уши достала же ему за это. О! А ха ха Вот умора!» — воскликнул со смехом Жак. «Но пей же!» — продолжал Гомен. «Представь себе, Яго, что я видел, как он, в конце концов, превратился в маленькие кучки, черные, как уголь. Вот хоть этот уголь на конце моего кинжала». — Ну, дела. Вот и с нами тоже будет, когда мы попадемся к черту в лапы. — полно ну, что за шутки, — заметил Жак с чрезвычайной важностью. — Ты знаешь, я человек набожный. — Так что ж, я не спорю, дело возможное, — отвечал Гумен тем же тоном уж если решили кардинал но да все равно нужно тебе сказать, что так как я был докладчиком, то докладывал кое-чем и свой карман э, э да ты еще и остришь мошенник, понемножку понемножку, Так вот. И доложил я туда 500 пестров. Надо отдать справедливость Арману Дюплиши. Он платит исправно, нечего говорить. Разве что деньги-то чужие. Да ведь мы и все так-то Тут вздумалось мне, черт возьми, по-старому, пустить денежки в оборот. Я и вернулся сюда. К счастью, дела идут хорошо. Мы ведь теперь осуждены на смертную казнь. товар -то и дорожает. «Что это?» — воскликнул жак «Молния в это время года». Да, теперь пойдут грозы. Две уже было. Мы в самой туче. Слышь, какой грохот? Не беда. Пей себе на здоровье. Теперь должно быть около часа. До утра мы успеем покончить мех. Ну, так вот. Познакомился я с нашим председателем. Долговязый такой мерзавец зовут Лабардемоном. Уж не знаю, знаком ли ты с ним. Да-да, немножко. Он ужасный скряга, но не в этом дело. Что ждали? Так как мы ничего не скрывали друг от друга... То я рассказал ему о своих маленьких торговых предприятиях и просил, если представится какой нибудь выгодное дельце, вспомнить старого товарища по суду. Он и вспомнил. Да ему Бог здоровья. "Хм", сказал Жак. "Что же он для тебя сделал? Во-первых, «Видишь ли, этому теперь уже два года привез он мне свою племянницу. Что ты видел у двери?» «Племянницу?» — воскликнул Жак, вскакивая с места. «А ты обращаешься с ней, как с рабой, демонио!» — Ну, ничего, пей себе, — продолжал Гумен, тихонько мешая кинжалом головешки. — Это он сам распорядился. Садись на место. Жак сел. — Сдается мне, — продолжал контрабандист, — что он не просьба узнать, что она... Понимаешь, что она уже не на снегу под снегом. Но самому-то ему не хотелось ее туда запихивать. Он ведь хороший семьянин, сам говорит. — Это мне известно, — заметил посетитель, — но, конечно, для человека, который живет при дворе, — неудобно держать у себя сумасшедшую племянницу. Это понятно и ясно как день. Если бы я продолжал служить по судебной части, то поступил бы точно так же. Но тут у нас никакого нет представительства, сам видишь. Я взял ее в услужение, и оказалось, что у неё, более здравого смысла, чем я предполагал. Правда, она все повторяла одно и то же слово и почти ничего больше не говорила, да первое время привередничала. Но ну, теперь чистит. Мулов не хуже любого конюха. В последние дни, впрочем, у нее сделалась лихорадка, Но ну, да это должно же когда-нибудь кончиться». — Смотри ты, не проболтайся Лабардемону, что она еще жива. Он вообразит, что это я из экономии, потому что она мне служит. — Как? — Да разве он здесь? — воскликнул Жак. — Пей, говорят, тебе, — повторил флегматичный Гумен свою любимую поговорку, усердно подавая пример приятелю. Глаза у него уже посоловели и начинали смыкаться. Это, видишь ли, у меня второе дело с милейшим лабард... как бишь его лабардемоном, демоном, кто его знает? Я люблю его, как зеницу ока, и хочу выпить за его здоровье. Вот этого, юрсонского венца. Это венцо молодецкое, покойного короля Генриха. Экое нам здесь приволие право. Испания в правой руке, Франция в левой. Можно сказать, между мехом и бутылкой. Бутылка. Ах я всё покинул для неё. Он отшиб горлышко бутылки с белым вином, продолжительно потянул из неё и заговорил опять. Жак пожирал его глазами: Да он здесь! И должно быть порядочно застудил себе ноги с самого заката солнца ушел в горы со своей стражей и нашими товарищами-бандолерами, настоящими контрабандистами. «Зачем же?» — спросил Жак. «А, -а, -а вот в этом-то вся и штука!» — отвечал пьяница. «Они ловят двух мошенников!» которые несут в кармане шестьдесят тысяч испанских солдат, завернутых в бумажку. Ты, может быть, не понимаешь, что я такое говорю? Уж это верно, в кармане. — Понимаю, понимаю, — сказал Жак, ощупывая кинжал и поглядывая на дверь. «Ну, чертов сын, запоем тирану? Возьми бутылку, брось сигару и пой!» И хозяин, пошатываясь, затянул испанскую песню. По временам он прерывал ее и, откинувшись назад, пил из бутылки, а Жак, сидя напротив, Мрачно смотрел на его освещенную уже фигуру и обдумывал дальнейший образ действий. Я зовусь контрабандистом. Не страшен мне никто, вот я каков. Смеюсь над всеми, заботюсь о себе. Все меня... Уважают.